Сноска 17. В связи с этим афоризмом следует вспомнить два определения. Лучшими из вас являются те, от которых другие ожидают блага, и от зла которых находятся в безопасности. Хучьшими из вас являются те, от которых другие ожидают блага, и от зла которых находятся в опасности. Из поучений пророка Мухаммада записано по трансляции Радио России.